Глава двадцать пятая на Гровенорсквер Записка, полученная на следующее утро через Дидон, опечалила Мари. Дидон с пылким французским красноречием объявила, что ее выгонят, если месье и мадам узнают о письмах. Мари возразила, что мадам точно ее не выгонит. «Мадам, может, и не выгонит», — сказала Дидон. Она знала о делах мадам много такого, что могла не опасаться увольнения. «Но, месье...» Мария ответила, что месье совершенно точно не узнает. В доме никто ничего не рассказывал месье. Он считался общим врагом, против которого домашние устраивали засады, обстреливая его из-за деревьев и камней. Малоприятное положение для главы семейства» но этот глава семейства, по крайней мере, не обольщался и никому не доверял. Разумеется, дочь может убежать, но кто увезет ее без денег? А деньги можно получить только от него. Он знал себя и свою силу. Мельмот был не тот человек, чтобы простить дочь и осыпать богатством новоявленного лотарио. Дочь была ценна, поскольку могла сделать его тестем маркиза или графа. Но чем выше поднимался Мельмот, без такой помощи, тем меньше нуждался в дочери. Лорд Альфред, безусловно, был чрезвычайно ему полезен. Лорд Альфред шепнул ему, что, поступая так-то и пуская деньги на то-то, он и сам может сделаться баронетом. «А если скажут, что я не англичанин?» — спросил Мельмот. «Лорд Альфред объяснил, что не обязательно родиться в Англии или даже носить английскую фамилию. Никто ни о чем не спросит. Надо только пройти в парламент и выделить немного денег правильной стороне». Под правильной стороной лорд Альфред разумел консерваторов. «А также не скупиться на приемы, и баронетство можно считать в кармане». Неизвестно, где предел тем почестям, что можно снискать в наши дни, если щедрой рукой раздавать деньги. При всех этих обсуждениях Мельмот говорил так, будто его финансы неисчерпаемы, а способность их приумножать безгранична, и лорд Альфред ему верил. Письмо огорчило Марине словами, что ее отец взбеленился, Она знала отца всю жизнь и ничего другого не ждала, а своей сухостью. Нежная переписка через Дидон была бы для Мари счастьем. Она умела любить и действительно любила Феликса. Да, Мари покорно принимала ухаживание тех, кого не любила, но тогда она только-только вошла в новый удивительный круг, где теперь жила». С тех пор она повзрослела, осмелела и начала ощущать себя самостоятельной личностью, во многом из-за того, что, ближе знакомясь с большими людьми, видела их низость и фальш. Она уже не робела перед лордами и потому не боялась сказать им «нет». Возможно, она по-прежнему считала, что должна слушаться отца, но даже эта дочерняя покорность слабела день ото дня. Будь ее личность сформирована, как сейчас. Когда лорд Нидердейл впервые к ней посватался, она, возможно, сумела бы его полюбить. Лорд Нидердейл был по-человечески несравненно лучше сара Феликса и мог бы ухаживать нежно, если бы счел нужным. Однако Мари в то время была совершеннейшее дитя, и Нидердейл, видя это почти с ней, не разговаривал. Она при всей своей незрелости обижалась на такое невнимание. Несколько месяцев в Лондоне все переменили. Теперь Мари была не дитя. Она полюбила сэра Феликса, сказала ему о своей любви и намеревалась быть верной избраннику, чтобы не случилось. «Если потребуется, она с ним убежит». Мари боготворила сэра Феликса, но хотела, чтобы ее идол был существом из плоти и крови, а не деревянным стуканом. Она почти готова была рассердиться, но, сидя с письмом в руке, напомнила себе, что Феликс мало знает Дидон и, возможно, побоялся доверить ей свои излияния. Мари могла написать ему в клуб, и, поскольку не опасалась за верность Дидон, дала волю своим чувствам. гровенор -сквер. Понедельник утро. Милый, обожаемый Феликс, я получила твою записку, такой скаредный клочок бумаги. Разумеется, папенька заговорил о деньгах, потому что всегда только о них и думает». «Я ничего не знаю о деньгах, и меня ничуть не занимает, сколько их у тебя, у папеньки их много. И думаю, когда мы поженимся, он что-нибудь нам даст». Я сказала маменьке, но она вечно всего боится. Папенька иногда очень с ней крут, круче, чем со мной. Я попробую с ним поговорить, но хотя застать его нелегко... Часто я не вижу его целыми днями, но я не намерена его бояться и поклянусь, что ни за кого, кроме тебя, не выйду. Вряд ли он меня прибьет, а если и прибьет, я все вынесу ради тебя. Маменьку он иногда бьет, я знаю. Ты можешь писать мне через Дидон без всякой опаски. Думаю, тебе стоит как-нибудь заглянуть и что-нибудь ей дать. Это поможет, потому как деньги она очень любит. «Я люблю тебя больше всего на свете». И никогда-никогда от тебя не откажусь. Полагаю, ты можешь к нам приходить, если только папенька не велел швейцару тебя не пускать. Я все выпутаю через Дидон, но уже после того, как отправлю письмо, сейчас не могу. Папенька вчера обедал где-то с лордом Альфредом, так что с твоего прихода я его не видела. Я никогда не вижу его по утрам. Сейчас я пойду завтракать с маменькой и мисс Лонгстафф. Она ужасная задавака. Ты заметил в Кавершеме? До свидания, мой милый, дорогой, ненаглядный Феликс, твоя любящая и любимая Мари. Сэр Феликс прочел письмо в клубе в понедельник, во второй половине дня. Сдернул нос и покачал головой. Он подумал, что долго такого не вытерпит. «Не вытерпел бы даже будь женитьба и деньги делом совершенно верным!» «Вот же несносная дурочка!» — сказал он себе комкое письмо. Вручив Дидон письмо вместе с подарком, туфлями и перчатками, Мари спустилась к завтраку. Мачеха уже была здесь, а вскоре пришла и мисс Лонгстафф. Узнав, что не придется сидеть за столом с хозяином дома, Она отказалась от мысли завтракать у себя в комнате. Мадам Мельмот она в силах вынести. С мадам Мельмот ей приходилось всякий день выезжать в экипаже. Собственно, она могла бывать лишь на тех приемах, куда мадам Мельмот ее сопровождала. Чтобы извлечь из лондонского сезона хоть какую-то пользу, ей следовало смириться с мадам Мельмот. Сам хозяин не баловал ее своим обществом, с ним она встречалась только за обедом, да и то нечасто. Мадам Мельмот была ужасна, но с разговорами не лезла и вроде бы понимала, что гости здесь не из дружбы с ней. Однако мисс Лонгстаф уже заметила, что старые знакомые к ней переменились. Она написала своей доброй приятельнице леди Монограм, которую знала близко как «Мисс Триплекс», которая в замужестве переместилась на куда более высокую ступень общества и объяснила, как не попала на ее последние приемы из-за того, что отец не повез их в Лондон и как вынуждена была согласиться на проживание в гостях у мадам Мельмот. Мисс Лонгстаф выразила надежду, что приятельница не отвернется от нее по этой причине. Она писала очень тепло, с неловкими попытками шутить, и довольно заискивающе. Джорджиана Лонгстаф ни перед кем раньше не заискивала, но монограммы были такие блестящие люди и вращались в таком хорошем кругу, она была готова на что угодно, лишь бы сохранить дружбу с монограммами. Однако унижалась она напрасно. Леди Монограмм на письмо не ответила. «Она всегда была эгоисткой», воскликнула Джорджана в своем тоскливом одиночестве. Лорд Нидердейл тоже держался с ней совершенно иначе. Джорджана была не дура и отлично читала внешние знаки перемены. Между ней и Нидердейлом существовали легкие заигрывания, ничего не значащие, поскольку все знали, что Нидердейл должен жениться на деньгах. Но никогда он не позволял себе говорить с ней так, как при последней встрече в гостиной мадам Мельмот. Джорджана видела это на лицах людей, которых встречала в парке, и особенно мужчин. Хотя прошло всего несколько дней, не приходилось сомневаться, что она уронила себя в общественном мнении. «Это еще что за новости?» — спросил лорд Граслок. Когда она вошла в комнату следом за мадам Мельмот, Джаджа -джа, она улыбнулась, выдавила смешок, затем отвернулась. Дерзкий нахал, сказала она себе, зная, что две недели назад он бы не посмел обратиться к ней в таком тоне. Через день или два случился примечательный эпизод. Долли Лонгстаф нанес сестре визит. Что-то должно было сильно его взволновать, чтобы он взял на себя такой непривычный труд и, более того, явился в столь ранний час, почти сразу после полудня, когда имел обыкновение завтракать в постели. Слуге он сразу сказал, что не хочет видеть мадам Мельмот или других членов семьи, а пришел к сестре. Его проводили в отдельную комнату, и там к нему присоединилась Джорджиана. «Что это еще за новости?» — спросил брат. Джаджана натужно рассмеялась и вскинула голову. «Что тебя сюда привело? Я не ждала такого знака внимания. Дело не во мне. Я могу бывать где угодно, а не особо себя роняя. Почему ты живешь у этих людей?» «Спроси папеньку. Не он же тебя сюда отправил!» Именно он Ты бы не поехала, если бы не хотела Это из-за того, что никто не едет в Лондон? Именно так, Долли Какой ты догадливый И тебе не стыдно за себя? Нисколько Тогда мне за тебя стыдно Все у них бывают? Нет Все не приезжают к ним, как ты Все не живут в их семье. Только ты одна. Мне казалось, ты себя уважаешь. Мое мнение о себе не изменилось, ответила Джорджана, не в силах сдержать слезы. Я тебе скажу, что никто не будет тебя уважать, если ты здесь останешься. Я своим ушам не поверил, когда Нидердайл мне сказал, что он сказал Долли. Он ничего особого не говорил, но я видел, что он думает, и все думают то же самое. Не понимаю, как тебе могут нравиться эти люди. Они мне не нравятся. Я их ненавижу. Тогда для чего ты у них живешь? А? Доли... Ты не понимаешь Для мужчин все иначе Ты можешь делать, что хочешь Ходить, куда тебе вздумается А если ты без денег Тебе дают в долг Ты можешь жить один и все такое Как бы тебе понравилось застрять в камершами на весь сезон Я был бы не прочь Если бы не родитель У тебя есть свое мнение Тебе не надо ни о чем думать. А что будет со мной?» «Ты про замужество?» «Да, про замужество», — ответила бедная девушка, которая с братом не могла быть так же откровенна, как с отцом, матерью и сестрой. «Разумеется. Я должна думать о себе». Не понимаю, чем мельмоты тебе помогут. Короче говоря, тебе здесь не место. Я редко вмешиваюсь, но сейчас решил, что нужно пойти и тебе сказать. Родителю я напишу и тоже ему скажу, о чем он только думал. Не пиши, папеньки, Долли. Обязательно напишу. Я не буду молча смотреть, как все катится к псам. До свидания. Выйдя от Мельмотов, он поспешил в какой-то клуб, не в медвежий садок, который открывался еще не скоро, и действительно написал отцу. «Дорогой отец, я видел Джорджиану в доме мистера Мельмота. И там не место. Ты, видимо, не знаешь, но все говорят, что он мошенник. Ради семьи, я надеюсь, ты заберешь ее домой?» Не думается, что Брутон Стрит правильное место для девиц в это время года. Твой любящий сын, Адольфус Лонгстаф. Письмо поразило старого мистера Лонгстафа как удар грома. Должно быть, Мельмоты и впрямь очень плохи, хуже, чем он думал. Если их пороки расшевелили, ли сесть и написать несколько строк. Однако больше всего мистера Лонгстаффа разозлили слова о том, что он должен привести семью в город, и это пишет сын, не желающий помочь ему в денежных затруднениях.